По прочтении Евангелия, патриарх, взявший крест в правую руку, а Евангелие в левую, посылает отрешить осла и привести к ступеням лобного места. Осла приводят, и патриарх садится на него. Царь ведет осла по конец повода. Подали несут царский жезл, вербу, свечу, полотенце. Царевич и один из бояр ведут осла посередине повода. Под губу ведут патриаршие, боярин и казначей. По обе стороны стрельцы несут сукны разноцветные и постилают по пути. Впереди движется огромная изукрашенная верба на красных санях. Сани запряжены шесть лошадей темно-серых в цветных бархатных каптурах. В ночелках с перьями ход направляется прямо в Успенский собор. Наступал светлый праздник Велик день. В исходе 12 -го числа государь шел в Успенский собор, за ним бояре, окольничьи, думные люди, стольники, стряпчие, дворяне и дьяки. Собор наполнялся людьми в золотах. На заутрене, после хвалительных стихер, царь прикладывался к иконам, потом христосовался с патриархом и архиереями в губы. Давали друг другу яйца, остальных – духовных, государь жаловал к руке и давал яйца.